Вам ехать до конца, сэр, осведомился Кучер. Да, Уильям, сказал я нескладитно. Я знал этого человека. Еду в Лондон, а потом в Соулфулк. На хату, сэр, спросил Кучер. С такой же вероятностью, если принять во внимание время года, я мог бы отправиться на китобойный промысел. О чём он знал так же хорошо, как и я, но я почувствовал себя оскорблённым. Не знаю, буду ли я охотиться. ответил я, притворяясь, будто этот вопрос ещё мной не решён. Говорят, дичные они, стала Пуглиева и сказала Уильям. Я это слышал. Вы из Суфулкуса, спросил Уильям. Да, моя родина Суффук, ответил я с важностью. Говорят, пирожки с яблоками там отменно, сэр. Я понятия об этом не имел. ведь не мог же я не похвалиться достопримечательностями моего родного графства и не выказать своего близкого знакомства с ними. Поэтому кивнул головой с таким видом, будто хотел сказать: "Можете не сомневаться". "А какие битюги! Вот это лошади", продолжал Уильям. "Софолские битюг ежелен хорош, прямо на вес золота. Вы когда-нибудь сор разводили софолских битюгов?" "Н- нет, не совсем", ответил я. Вот за мной сидит джентльмен, конразвалитых целыми тыбунами, сказал Уильям. Джентльмен, о котором шла речь, был косоглаз, что не сулило ничего хорошего, обладал сильно выступающим подбородком, носил белый цилиндр с узкими плоскими полями и тёмные узкие драповые пантолоны, которые застёгивались сбоку пуговицами от душмаков до самых бёдер. Подбородок его не висел над плечом кучера так близко от меня, что я ощущал на затылке дыхание джентльмена. Когда я повернулся, чтобы на него взглянуть, он с видом знатока бросил на лошадей взгляд, чем глазом, который у него не косил. "Правду я говорю", спросил Уильям. "О чём?" осведомился джентльмен. "Да о том, что вы разводили сов فالских битегов целыми табунами. Ну, ещё бы" сказал джентльмен каких только пород лошадей и собак я не разводил есть такие любители ради лошадей да собак я забываю и пищу и питьё дом жену детей забываю как читают пишут считают курят нюхают табак про сон и то забываю разве подобает такому человеку сидеть позади кучера ошибнул мне Уильям встречать воеводами. Из этого вопроса я заключил, что он не прочь был бы отдать моё место за натулых дней. Покраснев, я предложил уступить его. Вот это будет правильно, если вам всё равно, сэр, сказал Уильям. Эту уступку я всегда считал первым моим промахом в жизни. Записывая в конторе наёмных карет своё имя в книгу, я просил указать место на козлах. и вручил щитоводу полкроны. Я надел парадное пальто и захватил свой лучший плед для того только чтобы не астромить столь почётного места. Весьма гордился им и считал, что являюсь украшением кареты. И вот на первом же перегоне моё место занял потрепанный косоглазый субъект, который не имел других достоинств, кроме запаха конюшни, до да сих, пожалуй, нечеловеческий. с какой-то мужской ловкостью, с которой он переполз через меня на полном скаку. Неуверенность в своих силах, нередко обдеивавшая мною в моих жизненных перипетиях, когда она являлась только помехой, отнюдь не уменьшилась после этого эпизода на козлых кентродрийской колее. Четно старался я говорить внушительным тоном, В течение всего остального путешествия голос мой исходил, казалось, из самых глубин моего желудка, но я чувствовал, что совсем осрамился и ужасно молил. А всё-таки было удивительно странно и интересно сидеть наверху, позади четвёртой лошадей. Странно мне было, хорошо образованному хорошо одетый, тому молодому человеку с деньгами в кармане, приезжать по тем местам, где я спал во время своего мучительного странствования. Всё, что попадалось мне на глаза, пробуждало воспоминания. Когда я глядел вниз на встречавшихся нам бродяг и видел эти лица, слишком памятные для меня, Мне казалось, я чувствую снова на своей груди грязную руку медника, который хватает меня за рубашку. Когда мы загромохали по узкой улочке Чаттама, и мимо нас мелькнул переулок, где жил чудовищный старик, купивший у меня куртку, я вытянул шею, пытаясь разглядеть место, где я просидел весь день до сумерек, ожидая своих денег. Когда мы приблизились к Лондону и проезжали мимо селям хаоса, которым мистер Крикл управлял тяжёлой рукой, я отдал бы всё за то, чтобы мне разрешили спуститься вниз и отколотить его, а всех его учеников выпустить на волю, как воробьёв из клетки. Мы подъехали к чарин-кросс, где находилось некое обветшалое заведение Золотой крест. Лакей ввёл меня в буфетную. А затем горничная проводила меня в маленький номер, пропахший ароматами конюшни и закрывавшийся наглухо, как фамильный склеп. Я мучительно сознавал, что ещё очень молод, так как решительно никто не проявлял ко мне уважения. Горничная была совершенно равнодушна ко всему, что бы я ни говорил. А лакей начал со мной фамильярничать и навязываться со своими советами в виду моей неопытности. Что же мы закажем на обед? развязно спросил лакей. Молодые джентльмены, в общем, любят домашнюю птицу, ну, скажем, курицу. Я сказал, насколько мог величественно, что к курице не расположен. Да что вы? Молодым джентльменам, в общем, надоедает говядина и баранина. Что вы скажете о рубленых котлетах? На это предложении я согласился, ибо не мог придумать ничего другого. А как насчёт картошки? Продолжал Лэки склонив голову набок и вкратчиво улыбаясь. Молодые джентльмены, в общем, по горло сыты картошкой. Стараясь говорить басом, я распорядился подать мне рубленых котлет с картофелем и всем, что полагается, а также справиться у буфетчика, нет ли писем на метро в до Коперфилда эсквайра. Никаких писем там не было и быть не могло. но мне казалось, что мужчине подобает их ожидать. Лкей скоро вернулся с извещением, что писем нет. Я выразил крайнее изумление и начал накрывать для меня на стол у камина. Занимаясь этим делом, он спросил, какое вино подать мне к обеду, и когда я ответил полтинты хересу, боюсь, он решил воспользоваться случаем и слить остатки из разных графинов, чтобы набрать заказанные полтинты. Полагаю я так, потому что читая газету, я видел, как он копошится у себя за перегородкой и возится с вышеозначными сосудами, подобно химику или аптекарю, приготовляющему лекарство. Когда же вино появилось на белый свет, оно показалось мне очень слабым. Кроме того, Я обнаружил, в нем английских хлебных крошек неизмеримо больше, чем, может быть, в любом заграничном вине в натуральном его виде. Но я имел слабость выпить его, не сказав ни слова. Я находился после обеда в превосходном расположении духа, из чего я заключаю, что яд отнюдь не всегда причиняет мучения, и решил пойти в театр. Выбрал я театр Ковент-Гарден, и там, из глубины центральной ложи, смотрел Юлие Цэзаря и новую пантомиму. Как было для меня необычно и интересно видеть воочию всех этих благородных хримлен, которые сновали передо мной исключительно для моего удовольствия, совсем не такие строгие, как в школе, где они поучали меня. Фантазии, смешанные с реальностью. впечатление, произведённое ими стихами, музыка, огни, толпа, удивительная смена великолепных ярких декораций, всё это так ошеломило меня и открыло передо мной такие необозримые просторы для наслаждения, что когда в полночь я вышел из театра на улицу в дождь, мне показалось, будто я, прожив романтической жизни целые века, упал с облаков прямо на землю. лезла счастливую землёс её гомоном и шлёпанием по грязи, тусклым светом фонарей с дождевыми зонтами, стуком и толчеёй наёмных карет. Я вышел в какую-то дверь и некоторое время стоял на улице, не шевелясь, словно в самом деле был чужой на этой земле. Но без церемонной толчки прохожих скоро помогли мне очнуться и отыскать дорогу в гостиницу. а пока я шёл снова и снова возникало в памяти чудесное зрелище возникало оно и тогда когда я закусив устрицами и выпив портнера сидел далеко за полночь в буфетной не отрывая глаз от огня в камине меня так захватил спектакль И так я был погружён в своё прошлое, ибо блистательные зрелища были подобно прозрачному транспаранту, за которым развернулась передо мной прежняя моя жизнь, что мне трудно сказать, в какой момент появился красивый, стройный молодой человек, одетый со вкусом, но слегка небрежно. И вот я не мог бы забыть, и помнится, продолжая сидеть в буфетной перед камином и мечтать, я ощущал его присутствие. Я тебя не видел, как он вошёл. Наконец я встал, чтобы идти спать, к большой радости сонного лакея, который сидев в своём загончике, ощущал, видимо, какое-то томление в ногах, то ему то клал их одну на другую, то ими постукивал, то подёргивал на все лады. Направляясь к двери и проходя мимо молодого человека, я взглянул на него. Тут я остановился. вернулся назад и снова взглянул он не узнал меня но я узнал его мгновенно в другое время может быть у меня не хватило бы решимости и смелости заговорить с ним я мог бы отложить это на следующий день и следовательно мог бы его потерять но я всё ещё слишком был взволнован спектаклем и покровительство который он некогда мне оказывал столь заслуживало, как мне казалось сейчас моей благодарности, и с такой силой пробудилась снова в моей душе прежняя любовь к нему, что сердце у меня забилось. Я подошёл к нему и воскликнул: "Стерфорд, вы меня не узнаёте?" Он посмотрел на меня точь в точь, как бывал иногда у мистера Крейкла, но я видел, что он меня не узнаёт. "Боюсь, вы меня забыли", сказал я. Боже мой, воскликнул он, юный Коперфилд. Я схватил его за обе руки и не отпускал их. Если бы я не стыдился и не опасался, что это ему не понравится, я бы обнял его и расплатался. Как я рад, мой дорогой Стерфорд. Я прямо в восторге от того, что вас вижу. Я рад вас видеть. сказал он сердечно, пожимая мне руку: "Ну зачем так волноваться, стрина?" Мне показалось однако, что он был доволен, увидев, какое сильное впечатление произвела на меня наша встреча. Я поспешно смахнул слёзы, которые показались по ним моей воле, попытался улыбнуться, и мы уселись рядом. "Как вы здесь ощутилис?" спросил Стивфорд, похлопав меня по плечу. Я приехал сегодня из Кантербери. Меня остановила двоюродная бабушка, которая живёт в тех краях. Я только что кончил там школу. А как отчерез здесь вы? Я. Винтиль, я учусь в Оксфорде. Другими словами, я периодически умираю там от скуки. А теперь еду к матери. А вы, Копперфилд чертовский, славный малый? Вот я смотрю на вас и припоминаю, такими вы были и прежде, ни капельки не изменились. Я вас узнал немедленно, но вас-то легче запомнить. Он засмеялся, взъерошил свои кудри и весело сказал: "Так-так. Стал бы я еду исполнять свой долг. Моя мать живёт за городом, дороги ужасные, дом у меня с куком, вот я и остался здесь на вечер, чтобы Не ехать так рано домой. Приехал я несколько часов назад и убил это время на то, чтобы подремать и побрюзжать в театре. И я был в театре. Сказал я: "В Ковент-Гарден какой замечательный спектакль Стерфорд". Стерфорд расхотался от всей души. Мой милый маленький Дэви. Тут он снова похлопал меня по плечу. "Вы Маргаретка, Право же поливаю моргаритка утром на рассвете, кажется, не более невинный, чем вы. Я тоже был в Ковен Гарден. Ничего более жалкого я не видел. Эй вы, сэр. Это было адресовано Локкею, который внимательно наблюдал издали за нашей беседой и теперь приблизился весьма почтительно. Куда вы поместили моего друга мистера Коттерфилда? спросил Стивфорд. Простите, сэр. Где он будет спать? в каком номере, вы понимаете, что я хочу сказать?